На полях, засеянных ячменем, как сорные травы в этом хлебе цвели, встреченные еще в очане сурепица, гвоздика, жирухи, костер еще не цветущий, спорыж буркунчик и растения солнечковой пустыни кохия. Из деревьев здесь растет только тополь возле жилых саклей, из кустарников какой-то солянковый, наружным видом весьма похожий на белолозник, достигающей четырех футов высоты и обыденной вдоль всего северного подножия Русского хребта. Воспользовавшись, как выше вышеупомянуто, случайной большой убылью воды в корейской реке, мы переправились через нее вброд и пошли вниз по левому берегу той же реки. Здесь она вышла из высоких гор и течет уже в предгорьях, совершенным коридором, сожжен 10-15, иногда того менее шириной. от Отвесы боков этой траншеи, пробитой в наносной почве, местами и в горных породах, высятся на 30-40 сажен выше еще поднимается горная круча, по которой лепится тропинка. Так на протяжении 18 верст до устья реки Кураб, в ущелье которой мы и свернули. Камень Юй или Нефрит. В области своего горного течения Корейская река замечательно обилием нефрита. который у многих восточных народов почитается талисманом и весьма дорого ценится в Китае. Известно, что еще в глубокой древности этот камень играл большую роль в торговых и даже политических сношениях названного государства с хатаном. Подробные сгруппированные сведения о нефрите «Смотри у Риттера. Восточный Туркестан. Перевод Григорьева» и более новые в прекрасной книге Мушкетова «Туркестан». «Горы к югу и юго-западу от этого оазиса» по рекам Юрун-Каш и Каракаш, славились с незапамятных времен обилием нефрита, настоящая родина которого действительно находится в западном Куэн-Люне. Однако известия о месторождении этого камня ограничивались до сих пор лишь вышеупомянутыми Хатанскими горами, отчасти нахождением нефритовых валунов в реке Яркенской. Ныне мы можем засвидетельствовать более обширный район распространения того же нефрита, По сведениям, добытым в настоящее наше путешествие, обильные местонахождения описываемого камня встречаются в западном Алтентаге, всего более по рекам Ваш-Дарья и Черченской. Затем во всем хребте Русском, в особенности на реках Карамуран и Мольджа, и, наконец, в горах корейских Привезенные нами обращики нефрита с рек Корийской и ваш переданы, как и все миниологические наши коллекции, в геологический кабинет Санкт-Петербургского университета. По словам туземцев, описываемый камень встречается в вышеназванных местностях прослойками или жилами, и изредка даже значительными глыбами в скалах среднего, еще же чаще верхнего пояса гор, иногда вблизи вечных снегов. Случайно попадается и в виде валунов по руслам горных речек. Промышленники добывают нефрит в горах только летом. Сначала отыскивают жилу этого камня, а затем выламывают больше или меньше его куски самыми первобытными инструментами. В хатанских горах, по словам туземцев, нефрит также копают в наносной почве подземными галереями. Для облегчения труда иногда накаливают огнем обрабатываемое место скалы, добытые куски перетаскивают на вьючных ослах или на собственных плечах. Китайцы называют нефрит юй или юйши, а туркестанцы каш или кашташ. Как в первом, так и во втором сложных названиях слова «ши» и «таш» нарицательны и означают в переводе «камень». Различаются три сорта – юйши – яшилкаш зеленый, зэши – аккаш молочно-белый и юйтанши – желтовато-маслянистого цвета, последний самый дорогой. Черного нефрита, по уверению туземцев у них нет, равно как и красного. Последнего цвета какой-то другой, очень дорогой камень, называемый по-тюркски лахель яхан, находится в Хатанских горах. Высоко ценится и молочно-белый нефрит. Зелёный же самый обыденный, хотя цена его в Китае также значительно. Кроме разницы в цвете, лучшим считается нефрит без трещин и заметных жилок. Незадолго до нашего прихода в горы на Корейской реке там был найден в жиле зелёного юйши кусок зэши, имевший, как нам говорили, пять четвертей в длину, две четверти в ширину и столько же в толщину. Китайцы ценили такую находку в сто ямбов серебра, то есть в десять тысяч наших металлических рублей. Лучший нефрит отправляется, как и прежде, из Хотана в Китай, остальное расходится по городам Таримского бассейна и вывозится в другие страны. Помимо различных поделок из этого камня, табакерки, серьги, блюдца, чашечки, лавчики, мунштуки, кольца и прочее, браслет из него, надетый на руку покойника, предохраняет, по верованию туркестанцев, труп от гниения. Богатые тузенцы делают иногда, как нам сообщали, подушку в гробу из того же нефрита, рассчитывая, что чудодейственная его силы станет тогда еще больше. Колония Полу Повернув с Кырийской реки вверх по ее левому притоку, Кураб, мы встретили в пяти верстах отсюда небольшую колонию магометан Полу. Всего их 50 семейств, живущих в одной деревне, по своему происхождению эти полутибетцы и попали на нынешнее место, как гласит предание следующим образом — В давние времена в западном Тибете существовал обычай выбирать царя. И по истечении десяти лет правления умерщвлять его, будь он хороший или дурной правитель, все равно. Один из таких царей по имени Хатам, незадолго до его горькой участи, убежал с тремистами своих приверженцев и основал колонию на верховье Кырийской реки. Врочище Араш, Бабахатым. Но вскоре монголы напали на это поселение, разорили его и перебили жителей, Спасся только сам Хатам с женой, сыном и двумя дочерьми. Эти беглецы ушли вниз по Кирийской реке, за окраине Тибетские горы, и, вступив в браке с местными манчинками, основали нынешнюю колонию Полу. Ее обитатели живут здесь уже в Восьмом колене. По своему наружному типу нынешние полусцы представляют, как и другие восточно-туркестанцы, пеструю смесь физиономий, среди которых преобладает манчинский тип. Лишь немногие напоминают собой тибетцев — Женщины нередко походят на киргизок. Замечательно, что у этих субъектов передние зубы также выдаются вперед, хотя и не столь резко, как у тибетцев, виденных нами за Танла. Одежда полу-ута же, что и мочинцев. Мужчины носят рубашку, панталоны и халат, подпоясанный кушаком. На голове баранья шапка, на ногах сапоги. Женщины имеют такое же одеяние и обувь, только халат обыкновенно цветной, бумажный или шелковый. не подпоясывается. Кроме того, голова у женщин или повязана белым покрывалом, или покрывало это спущено на спину, повержа его надета на голову шапка из белого или черного барашка, у богатых иногда из меха выдры. Волосы свои замужние женщины, как и все мочинки, заплетают в две косы сзади. Девушки носят четыре или шесть кос, две сзади головы, по одной или по две спереди на висках. Как женщины, так и девушки украшают свои головы и шеи ожерельями из камней, и другими драгоценностями, замечательно, что полузский очень долго кормят грудью своих детей, до двух, даже до трехлетнего, как нам говорили, возраста, поэтому случается, что два младенца сосут одну и ту же мать. По образу жизни и обычаям полузцы почти не отличаются от мочинцев, их же языком и говорят, тибетскую речь совсем забыли, однако в браке ныне вступают только между собой». Характер, описываемого племени, веселые песни, музыка и пляска составляют любимое удовольствие. Деревня Полу расположена при слиянии рек Кураба и Тереклика на абсолютной высоте 8200 футов. Глиняные сакли в этой деревне тесно скучены, садов нет. Впрочем, мы видели несколько больших деревьев, кажется, айвы, и несколько молодых абрикосов, но много землепашества. Вокруг поселения и по обеим названным речкам Разбросаны поля, всего, я полагаю, около сотни десятин, на них засевают ячмень, пшеницу и горох. Другие хлеба здесь не растут. Помимо земледелия, жители Полу занимаются скотоводством, содержат много баранов, в меньшем числе коров и лошадей. Последние, хотя небольшого роста, но славятся своей крепостью и выносливостью. Теперь лошадей у полуцев немного, ибо китайцы, заняв по смерти Якуббека восточный Туркестан, А заботились прежде всего уничтожить туземных лошадей, дававших возможность быстро действовать в случае восстания. Лошади отбирались китайцами для себя, частью уже умерщвлялись, их расстреливали, иногда же, по словам полуццев, заводили зимой в реки или прямо обливали на морозе водой и замораживали. Хозяевам оставлены были лишь в небольшом числе кобылы, от которых имеется нынешний приплод. В одной версте от деревни Полу, вверх по реке Тереклик, находится мазар, где похоронен клич Бурахан, сын черченского царя Аликмази. Мазар этот, утыканный, как обыкновенно на здешних магометанских кладбищах, жердями с привязанными к ним тряпками и хвостами яков, лежит на вершине довольно высокого и крутого холма, внизу которого видны две небольшие пещеры. В них иногда временно поселяются желающие спасаться от мирских сует... Затем, также в расстоянии версты от описываемой деревни, но уже вверх по реке Кураб,